Глава тринадцатая Тутчас по уходе Самоквасова воротилась Дуня с названной тетенькой. Обе были рады кирженским гостям. Заполдень было. Марк Данилович распорядился обедом. Старицы, как водится, стали чиниться, от хлеба от соли отказываться, уверять, что обедали. Марк Данилович им свое говорил. «Супротив сытости не спорим, а позора на меня не кладите».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 Марк Данилович разговаривал с Груней. Дуня глаз с нее не сводила. «Как это вы нас разыскали?» спросил Марк Данилович. «Рано поутру сегодня мать Таифа ко мне приходила и сказывала, что вчера целый день у вас прогостила. Я, как узнала, тотчас и к вам». Очень вам благодарны за вашу любовь и за ласку», весело молвил Марк Данилович. «Праздник вы сделали Дунюшке». Добрым, любящим взором взглянула на Дуню Аграфина Петровна. «Ну что, матушка, каково торгуете на ярмарке?» — спросил у ней Марка Данилович. «Об этом меня не спрашивайте, Марк Данилович», — ответила Аграфена Петровна. «Ничего тут не знаю. Однако же Иван Григорьевич, кажется, доволен». «От кого не послышишь, все хоть помаленьку торгуют. А у нас с восьми баржи восьми фунтов до сих пор не продано», — недовольным голосом промолвил Марк Данилович. «Ваш торг иной», — ответила Аграфена Петровна. «Наш идет помелчи». А вы хоть долго ждете, зато разом решите. Так-то оно так, а все-таки берет досада, молвил марка Данилович. Да и скучно, без дел то покончить бы и по домам. Погодите, маленько, повеселите, дочку-то, молвила Графина Петровна. Ведь у вас, Дунюшка, то впервые на ярманке-то? В первый раз, сказал марка Данилович. Да мы уж маленько повеселились, и на ярманке раз пяток побывали, по реке катались, рыбачили. Ну. «Вот видите», — молвила Аграфена Петровна, «а вы ее еще повеселите, чтоб помнила ярманку». Немного погодя, Марка Данилович стал на караван сбираться. Он просил Аграфену Петровну остаться с Дуней на весь день. Та не согласилась. «Хвост отвели у меня, Марк Данилович», — сказала она. «Две вот со мной, да две на квартире, да Гришенька, хотя у отца в лавке, а все же надо и за ним присмотреть».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 Крепко прижимая пылавшее лицо к груди Аграфена Петровны, шептала Дуня. «Помню, милая, помню», — обнимая Дунюшку, ласково говорила Аграфена Петровна. «Не я с тобой свидеться, все сердце изныло без тебя». «Ну что?» — с ясным взором и улыбкой полное участие спросила Аграфена Петровна. Дуня зарыдала у ней на груди. Слово не может вымолвить от рыданий. «Перестань, хоть не с горе льешь слезы, слёзы, а все тяжело».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 «Ты мне пока еще не сказала». «Да тот...» — тихо, чуть слышно промолвила Дуня, склонясь на плечо сердечного друга. «Какой тот?» «Да тот...» «В комарове-то помнишь?» — прошептала Дуня и залилась слезами. Петр Степанович?» «Ну да», — шепнула Дуня и, вскинув ясными очами, улыбнулась светлой, радостной улыбкой. «А между тем столбом пылит дорога, и гремят мосты под тройкой быстрых...» Звон копытных коней, мчится Петр Степанович по Кирженским лесам.